Год пролетел так быстро, что в это не верилось. С Татьяной мы прожили 3 недели до Валеркиного возвращения из Москвы. Затем она обсудила планы с дочерью и сестрой и с моим другом, получилось согласие всех сторон, и мы поселились попарно в двухкомнатную квартиру, оставшуюся от родителей Татьяна сдала каким-то молдаванам, квалифицированно составив договор, чтобы исключить проблемы с неоплатой или выселением. Жить с Ольгой понравилось нам обоим. Тряхнуть стариной мне на даче не получалось. Это выяснилось ещё осенью. Раза два или три под давлением Валерки Мы обменивались партнёршами на дому. Я отвозил Ольгу к нему на несколько дней, забирал Татьяну. Однако почти сразу стало ясно, что такие перемены ни мне, ни Ольге не нужны. Соломон был прав, говоря, что во многом знании много печали. После рассказа о старой тайне Я невольно стал воспринимать Татьяну почти как тёщу. Заниматься сексом то с дочерью, то с матерью стало как-то не по себе. С сёстрами это получалось легче. Да и Татьяна постыла, перестала восхищаться моими достоинствами. Обмен мы прекратили. Сейчас Татьяна с Валеркой были в круизе по Средиземному морю. Малдивские деньги позволили отдохнуть всерьёз. Они звали с собой и нас, но приглашение звучало веловато и воспринималось как обязательство, а не как желание повторить прошлогодний рай. Наши квадроциклические отношения исчерпали себя. Мы перешли на иной уровень предпочтений. Отбывая, Валерка оставил мне ключи от дачи и велел ездить туда, пока они плавают между греками и итальянцами. На дачу мы не собрались ни разу. Ближе к весне я совершил поступок неразумный с точки зрения здравомыслящего человека. Я загадал, что если серебристо-бежевый каскада достоит в салоне до весны, то я куплю его, даже если для этого потребуется кого-нибудь убить и ограбить. Кабриолет достоял до 1 мая, и я его купил. Для этого мне пришлось сдать инсинью автореэлтером, которые погасили мой кредит. и тут же взять следующий уже на каскаду. Операция оказалась очень невыгодной, принесла большие убытки. Одно автокаска на новую машину, единственную не только в городе, но и в нескольких сопредельных регионах, обошлось мне в сумму, сравнимую со стоимостью подержанной лады. Но я был ещё полон сил. Имел хорошую работу и стабильную зарплату, надеялся выпутаться из долгов. Зато теперь я стал владельцем эксклюзивной машины, на которую оглядывались все водители и даже допэсники смотрели с неподдельным интересом. И с начала лета мы с Ольгой стали разъезжать туда и сюда. Без всякой нужды, просто так, для ощущения полноты жизни. Сегодня мне пришло в голову прокатиться до Оренбурга.